Глава восьмая. Возвращалась моя армия под проливным дождем. Лишь изредка он прекращался всего на несколько часов, но потом начинался с новой силой. Хоть мне подобное и не нравилось, но наши войщики были довольны. Это люди, которые имели свои участки и пахали землю, так что они, несмотря на все неудобства, заявляли, что в этом году урожай будет отличный. Это радовало, значит на следующий год мне не придется кормить крестьян со своего кармана, да и заработать удастся. Дело в том, что вести о прекращении войны уже начали разлетаться по местным землям. Люди начали возвращаться из лесов в свои деревеньки. Даже любопытно, откуда простые крестьяне так быстро новости узнают. Что тут можно сказать? Эти земли ожидают тяжелые времена. Все припасы имперская армия выгребла, причем и семенные тоже так что даже не знаю, откуда тут местные пахари возьмут пшеницу для посадки. Если честно, я был удивлен. Людей тут осталось немало, а я думал, что почти все убежали. Видно, прятались в ближайших лесах. Хотя и на мои земли ушло немало людей, особенно когда война только началась. Вторая волна беглецов потянулась, когда армия начала бесчинствовать в землях свободных баронств. В общем, когда людям стало нечего есть. «Даже сейчас нас изредка обгоняли небольшие группы беженцев. Видно, те граждане, которые поняли, что тут сейчас нечего делать. Некоторые из них присоединялись к нашему каравану и так и шли позади наших повозок. Даже на ночлег вставали неподалеку. Меня такое положение дел не удивило. Просто сейчас тут расплодилось множество разбойничьих шаек, которые грабили беспечных путников. Конечно, на нас никто не нападал, Даже предпосылок не было, все же отряд крупный, но довольно-таки часто на дорогах попадались трупы убитых людей. Один раз передовой разъезд даже помощь оказал крестьянам, на которых наскочила крупная разбойничья шайка. Всех бандитов повесили, а несчастные труженики присоединились к нашему каравану. Лерон сначала хотел их отогнать, но я запретил. Угрозы они нам никакой не представляли, так что пусть идут. Вот мои возщики были намного добрее к поселенцам, которые даже детей на свои повозки пускали, если была такая возможность. Их можно было понять. Все же возщики в основном простые пахари, так что могли себе представить на месте этих крестьян. Вот и старались помочь. В жизни всякое бывает. Может, и им придется вот так же бежать со своих земель. Хотя возщики у меня все были поголовно вооружены. Так что они, скорее всего, будут свои дома защищать, ну или просто вольются ко мне в дружину, если серьезная заварушка начнется. Примерно наполовину пути к дому нас встретил очередной караван из моих земель. Его, как и в прошлый раз, вел управляющий. Выехали они из дома еще до окончания войны, и только в пути узнали, что война закончена, пока закончена. Разворачиваться и ехать обратно не стали, мало ли чего. Возможно, меня с моей дружиной пока будут на тех землях держать, так что решили и припасы подвести. Разумное и грамотное решение. Как по мне, так на самом деле могло быть. Все же мои вояки потерь почти не понесли, а значит, могли существенно усилить пограничный гарнизон, особенно пушками, да и дружинниками тоже. Пришлось управляющему разворачивать большой караван и вместе с нами ехать обратно. Благо, что дорога широка и была возможность маневра. Но даже несмотря на это, пару часов провозились. Пришлось пригласить управляющего к себе в карету, чтобы узнать о последних новостях. Хорошо, что мелкие гархи уже немного подросли, так что их получилось выгнать из кареты. Теперь они носились по ближайшим кустарникам в сопровождении своих старших сородичей. Новости из графства порадовали. Теперь у меня не просто огромный участок земли без крестьян, а настоящее густонаселенное графство. Совсем немного территорий осталось без рабочих рук. Но думаю, что со временем и эта проблема исчезнет. До сих пор ко мне на землю приходили крестьяне. Как оказалось, у меня в соседях уже появились новые бароны, которые часть крестьян даже переманить хотели. Но предложить им ничего не могли, только заставить поехать к себе на землю угрозами. Их можно было понять. Вроде бы и земля есть а пахать и сеять на ней некому, если только самому за эту работу браться. Вот соседи поразмыслили немного, покумекали и решили наглого графа, у которого на земле слишком много крестьян, тряхануть. Ничего из этой затеи не вышло. Крестьяне уже поняли, что я их на самом деле в голодный год не брошу, поэтому уходить от такого господина не пожелали и на уговоры не поддавались». Естественно, баронам такое положение вещей не понравилось, и они даже хотели заставить угрозами. Силу никто не применял, просто давили своим дворянским авторитетом. Пахарям это сильно не понравилось, поэтому они, недолго думая, послали гонцов к моей дрожайшей супруге. К сожалению, других аристократов в моем герцогстве не было. Все в полном составе уехали со мной на войну. Моя, кстати, оплошность. Вот и решили обратиться к одному из главных людей графства. Конечно, они могли бы и к страже обратиться, но посчитали, что лучше пусть дворяне сами между собой разбираются. Как я уже говорил ранее, моя супруга после разговора с Рагоном перестала робеть перед дворянами, поэтому и тут не растерялась, да и сыграло в ее пользу то, что простые бароны начали наглеть на наших землях. А она являлась целой графиней, так что, недолго думая, она отправила к обнаглевшим соседям послов с требованием явиться на переговоры. Конечно, о том, что она бывшая простолюдинка, было известно всем. Но вот и отказ может быть расценен ею как оскорбление. А это могло вылиться в войну. Как оказалось, приказ императора, который гласил, что на территории бывших свободных баронств запрещены какие-либо распри, уже вышел. Так что просто так напасть на дворян, получивших наделы, не могли. Только вот и вороны эти были неправы. Ездили по чужой территории, не уведомив об этом хозяев. В конце концов, они катались не по имперскому тракту, а непосредственно по территории графства, к которому не имеют никакого отношения. К тому же эти идиоты угрожали крестьянам, а это уже повод к войне. Я обещал им свою защиту так что в случае чего мог бы аргументированно отговориться от всех обвинений в свой адрес. Не я же спровоцировал такой конфликт, а значит и спросу с меня никакого. Да и несмотря на то, что часть моей дружины уехала, все же войска на территории графства остались, причем такие, которые любому соседу могут укорот дать. Вообще сейчас моя дружина была самой грозной силой на территории бывших свободных баронств, если не считать армии императора. Только стояла она в двух с половиной месяцах пути. Остались и грамотные ветераны, которые сейчас тренировали новое пополнение из крестьян. Так что было, кому вражеские замки брать. В общем, соседи решили не рисковать и удовлетворили требования моей супруги. Причем были они через четыре дня. То есть едва послы сообщили, как тут же в дорогу собрались. Причем налегке. Встречала их Гретта, сидя в кресле. Как будто подданные к владыке приехали. Баронам даже присесть не предложили, что правильно, как по мне. Этих сволочей позвали, чтобы претензии высказать, а не на пирушку. Беседа надолго не затянулась, да и не было ее как таковой. Едва только три барона зашли в зал, как графиня окинула их грозным взглядом, после чего сообщила, что с этого дня им запрещается посещать территорию графства. Можно ездить только по имперскому тракту. Да и то потому, что приказом императора главная дорога империи не могла быть перекрыта кем-то из аристократов. Как и брать пошлину за ее использование, никто не мог. Если же бароны посмеют нарушить волю хозяев, то это сразу же станет поводом для войны. Конечно, бароны попытались возразить, мол, император запретил воевать. Причем возражали они как-то неуверенно, да и провежливость не забывали. Тут мой управляющий уточнил, что графиню была грозна и величественна, но, скорее всего, бароны испугались именно меня, не ожидали, что будет такая реакция на их шалости. Этих ребят можно было понять. Слухи обо мне ходили по империи самые разные, то и дело я выкидывал что-то такое, после чего вся империя это обсуждала, да и друзья у меня были самые разные, тут и про Рагона можно вспомнить, который ко мне как к своему родному сыну относится. Да и герцог Зоран с серьезной репутацией. Конечно, их помощь в этом деле мне бы совсем не понадобилась, сам бы разобрался. Но вот в процессе разбирательства они могли бы замолвить за меня словечко перед императором, так что военные действия могли просто сойти с рук. Среди дворян хватало идиотов, но умные люди тоже были, к которым можно было отнести этих трех баронов. Они прекрасно понимали, что в случае разбирательства глава государства будет на стороне универсала, за которым стоят серьезные люди, а не на их. Тем более я еще и изобретатель, а после того, как империя умудрилась благодаря моим пушкам оторвать часть земель у водагов, мой авторитет, что не говори, в империи тоже подрос. По крайней мере, на западной границе ко мне относились очень хорошо и аристократы, и простые крестьяне. Видно, многое хотели бароны сказать выскочки, судя по их лицам, но не решились. Да и действительно, я мог вернуться и просто объявить им войну. Так что они просто поклонились и вышли. Моя дружина сопроводила их до границы графства, после чего про наглых аристократов ничего не слышали. Естественно, я поинтересовался у управляющего и про разбойников. Не появились ли они в наших землях? Как оказалось, были и такие. Голод многих людей выгнал на дорогу, так что и на моих землях осели несколько шаек. Напали на один караван, благо что купцам удалось отбиться. Потом еще деревеньку хотели пограбить, но и там не повезло. Удалось отправить гонца в замок. После этого на разбойников устроили настоящую загонную охоту. Две недели гоняли их по лесам, с большим трудом нашли и вырезали в полном составе. Ничего. «Сейчас с этим делом будет гораздо проще. Гархам нравится в лесах охотиться. С их помощью и начнем устраивать загонную охоту. Им не потребуется так много времени, чтобы людей выследить и уничтожить. У меня не было вредных иллюзий о том, что разбойники после уничтожения нескольких шаек перестанут появляться в наших землях. Они были и будут всегда». Уверен, что едва только будет построена моя столица, в которой, как я надеюсь, появятся купцы, как тут же начнут появляться разные банды. В основном в графстве все было хорошо. Интенсивно шло строительство. Мастера знали свое дело. Затягивать стройку было не в их интересах, так что выкладывались по полной. На моей территории уже было пять карьеров, где добывали камни. К сожалению, никаких руд или драгоценных металлов там не было, а очень хотелось. Супруга несколько раз ездила в герцогство, где забирала деньги. Ее даже пару раз аристократы звали в гости. Только она отказывалась, отговорившись тем, что у нее маленький ребенок. Хотя, как мне кажется, не хотела она без меня соваться в гадюшник. Хорошо, что отказ женщины посетить какое-то мероприятие в дворянском обществе понимали. В конце концов, может, она просто не хочет куда-то ехать, чтобы тень на мужа не бросать. Мол, едва только он на войну уехал, как супруга по гостям стала разъезжать. К ней на прием несколько раз приезжали безземельные бароны. Видно, тоже хотели ко мне на службу поступить. Она к ним выходила, была довольно-таки приветлива, но ничего не обещала. Сообщала, что такие вопросы в семье решает граф, а не она, так что не может ничем помочь. Но хоть не посылала куда подальше, и то хорошо». Распросив управляющего, я отправил его в графство, в сопровождении охраны. Дело в том, что мы должны были подъехать к самой посевной, а к ней нужно было приготовиться. Все-таки требовалось теперь обеспечить зерном множество крестьян, осевших на наших землях. У меня казна тоже не резиновая. Да и вообще, столько людей я на своей земле заманил не для того, чтобы их просто так кормить и защищать. Скорее наоборот, чтобы они меня кормили а я уже побеспокоюсь об их безопасности. Вместе с управляющим в графство поехали и помощники моих вассалов, а у них уже были такие люди. Мне тоже хотелось добраться до дома как можно быстрее, но очень не хотелось бросать обоз и скакать вперед. Не положено так было тут поступать. Все же я командир этого войска, самый старший, да и моя дружина должна видеть, что я тоже терплю вместе с ними все тяготы тяжелых переходов сидя у буржуйки в теплой карете. Впрочем, это уже детали. Я же мог ускакать вперед и добраться до дома гораздо быстрее, чем медленный обоз. Дорога была скучна и однообразна, да еще и весенние дожди делали свое дело. Хорошо, что у меня было занятие. С утра до вечера или заряжал амулеты, или учил заклинания. Кстати, моими защитными амулетами была оснащена вся моя дружина, в том числе и обозники. На всякий случай. Все же свои люди. Кстати, для своих людей мои вассалы решили купить амулеты, и я не стал отказываться от такого дохода. Иначе совсем обнаглеют, и мне вообще придется в скором времени их еще и кормить. Своей личной дружине я раздавал амулеты бесплатно, только предупредил, что если они их продадут или пропьют, то в будущем будут покупать себе амулеты за свой счет. Конечно, и со своих вассалов я брал деньги чисто символически, небольшую сумму, потому что от их оснащения зависит и моя безопасность тоже. Эх, сдам на восьмую ступень, снова придется амулеты раздавать, и когда только это закончится. Благо, что в этом походе враги не нанесли по нам ни одного магического удара, так что у всех заряжены остались. Каждый ночлег превращался для меня в настоящую пытку. «Дело в том, что останавливались мы только тогда, когда начинало темнеть, чтобы хоть немного наверстать упущенное из-за поломок время. Так вот, едва только все ужинали и начинали готовиться к ночлегу, как все щенки по уши в грязи бежали ко мне и лезли под бочок. Хорошо, что мне удавалось выпроваживать их мамашек. Рагон считал, что потомство гархов станет ко мне относиться прохладнее, чем их родители. Но ошибся». Первое потомство Линды хоть и не рычало на меня, но предпочитало постоянно быть со своими сородичами, а этих ко мне тянуло. Конечно, им уже возраст позволял и на улице ночевать, только вот они начинали скулить около кареты, пока не запущу, и ничего нельзя было с ними поделать. Страшно подумать, как они себя в замке вести будут, или мне их с собой спать укладывать. Вскоре дожди закончились, и выглянуло долгожданное солнышко. Так что хоть люди стали меньше болеть. Раньше, едва только вечер, как мои лекарки, обходили весь караван и лечили всех желающих. Нет, их не заставляли это делать. Это было нужно им самим, чтобы полностью израсходовать свой магический резерв перед сном. Требовалось для того, чтобы его развивать. Я, едва только стал одаренным, как тоже стал заниматься этим занятием. Даже комнату от усердия один раз чуть не сжег чем заработал много нелицеприятных слов от наставника. В графстве нас встречали как героев, которые род людской спасли от страшных монстров. Толпа собралась огромная. Кроме родственников-участников похода собрались и простые зеваки. Даже с удаленных деревень люди прибыли, как мне сообщили. Все были счастливы и довольны. Ну а как иначе? Люди, уехавшие вперед, уже успели растрепаться о том, что за такое длительное отсутствие мы не потеряли ни одного человека. Зная своих вояк, я прекрасно понимал, что они не забыли приукрасить все наши боевые заслуги и преувеличить их раз в сто. Уверен, болтали, что если бы не мы, то армии вообще пришлось бы отступить. Помню я, как такой серьезный вояка, как Лерон, рассказывал солдатам о том, как я убил шамана. Даже мне, непосредственному участнику тех событий, любопытно было это слушать. Лет через пять он уже будет болтать о том, что мы сначала с боем добрались до шамана, вызвали его на дуэль, после чего убили в неравном бою.